Глава тридцать девятая «Ты знаешь, кто там?» — удивился Глеб. «Да нет, конечно же!» — рассердился я, но все же повернул замок и дернул за ручку. Внутрь вошел смуглый парень. Ничуть не смущаясь того, что нас здесь трое, он подошел ближе ко мне. «Так вот ты какой!» — и раскинул руки для объятий. Я в ужасе шарахнулся назад. Глеб дёрнулся на моё место и даже успел замахнуться. Вот уж не такой, рявкнул я с пола, а потом поднялся. Кто ты? Лазер рассказал мне о тебе. Представляешь, что он наговорил? Что ты велик. Конечно же. Несмотря на цвет кожи, вашайший смотрел со благородно. Его вид несколько портило восторженность, с которой он пялился на меня. Пожалуй, так выглядели британцы-колонизаторы, несколько лет прожившие в Индии или в Африке. Это такие дворяне, которые на всех смотрели свысока, но готовы были подлизать чью-то задницу повыше. Он был не слишком высок, скорее подтянутый, чем худой или коренастый. Вероятно, он являл собой тот самый типаж своеобразного приключенца, который пользуется бешеной популярностью у девушек. Странно слышать это. Он меня знал всего 10 минут. О, нет, Роман, чёрные глаза собеседника округлились ещё больше. Лазер не может знать тебя всего лишь 10 минут. Гораздо, гораздо дольше. И если ты решил впечатлить меня его осведомлённостью или попросту своей болтовнёй, то спешу тебя огорчить. Не удалось. Я поджал губы. С малых лет не терпел всех этих цирковых представлений, когда великие и ужасные, а также всемирно известные в пределах города Залупинска пытались поразить людей вокруг. Ну точно же, типичный британец. Это вызывает только моё сожаление, поверь, друг. Твоё неверие, вероятно, вызвано лишь тем, что тебе наговорили, стремясь очернить нас. Мужно ей муж что-нибудь сломаю, спросил Глеб. Он меня бесит. "Не самое разумное решение", ответил парень быстрее моего. "Я же лишь хотел предупредить здоровяка, что незнакомец может оказаться слишком опасным. Может, представишься? Кто ты? Пусть будет просто Джон", ответил он, с каждым словом выражая всё меньше эмоций. "Кажется, не такого приёма ты ожидал, Джонни", фыркнул Глеб, всё ещё уверенный в превосходстве своих мышц. «Ты ждал, что я буду здесь?» — спросил я сразу следом. «Мы за тобой следим, друг. И если ты не видишь нас, это не значит, что мы не видим тебя. Печальная новость. Не люблю, когда за мной следят. Ответишь на один вопрос, м? Вообще гостей невежливо держать у дверей. Может, мы пройдем внутрь? Или вы скрываете от меня Александра? Шурик не в состоянии принимать гостей, ты уж извини. Я пожал плечами». «К тому же это его квартира, и распоряжаться ей, как собственные, я тоже не могу. Поэтому предпочту попридержать тебя здесь». «Это невежливо». «Черные глаза Джона и вовсе превратились в щелки». «Все претензии по законам гостеприимства выскажешь потом Шурику, если он решится с тобой поговорить, но не сегодня. Вообще твой ответ на вопрос не очень-то мне нравится». «Почему же?» Во-первых, я не люблю, когда за мной следят. Во-вторых, из-за 5-10 минут узнать, где я нахожусь и прибыть сюда, как-то слишком фантастично, не находишь? Джон рассхохотался. Вот уж не ожидал услышать подобного от тебя. Если ты мне скажешь, что я какой-то особенный, хотя ты и так уж и умудрился ляпнуть про величие. Величие? Да, но не особенный, нет. Он поматал головой. Твою ж мать, Глеб сложил руки на груди. Как ты-то дёшево закончил я за него. Не вижу смысла. Тебе его и не надо видеть. Если бы ты видел, тогда быть может, тебе и можно было называть особенным. По-моему, он тебя оскорбляет, шеф. Старается, но не очень, ухмыльнулся я. Значит, это ваших рук дело. Шурик, которого вы подослали в студию. Да, не вижу смысла скрывать это. Раз вы всё равно догадались, только вот избивать парня совсем не стоило. Всё это лишь ваша вина, парировал я. А мы здесь уже совершенно ни при чём. Защищать активы всегда важнее, даже чьей-либо жизни, вопрос прозвучал выразительно до крайности. Я покосился на своих спутников, решив, сперва что речь идёт о них, но Джон тут же развеял все мои сомнения. Ни один предатель не достоин жизни. Даже если ему пришлось раскрыться под пытками. Грубо, конечно, но ваши методы тоже эффективны. Сука, да как он видел-то? Не удержался Глеб. Мы видим не только глазами. Здоровяк выматерился. Кончать с ним пора. Нет, стой. Но Глеб уже замахнулся и застыл на месте. Вот, не люблю, когда так начинают, презриливо сказал Джон. Подобные фокусы я уже видел у Тони. Теперь у Глеба оставалось несколько минут, за которые мне надо разобраться с новым суккубом или просто говорить его отпустить парня и любить, что маловероятно. Парень сглупил. Отпусти его, попросил я. Что я получу взамен? Может быть, его душу? Джон обошёл Глеба со спины и провёл рукой по бицепсам. Зачем она ему? Тупая машина и не больше. Нарываешься, похоже. Прекрати. Я бы тебя на куски разорвал, сопляк. Да только Лазарь сказал не трогать тебя. Корпорация за нас всё сделает, если Сарать я хотел на все эти если, Глеб, отпусти. Ром, Лена подошла сзади чуть ближе, но я шикнул на неё. Твоя подруга отлично понимает ситуацию. Идите оба. Таковы мои условия. Этот Джон постучал по голове Глеба. привинился достаточно, чтобы уже лишиться жизни, а ещё он может послужить. Я прервал его бурные фантазии, отшвырнув через всю прихожую. Жаль, что сил удалось приложить не очень много. Кирпичная перегородка не треснула. Но Глеб не пошевелился, значит, здесь действовало что-то другое. Пока Джон не очухался, я подошёл ближе и нанёс несколько мощных ударов, не жалея костяшек на кулаках. Старался бить в рёбра, чтобы нарушить сердечный ритм. Такой стресс для организма тоже мог помочь спасти Глеба, но снова ничего не вышло. Попробуй ты, я обернулся к Лене. Если та залезет к нему в голову, может, найдёт что-то. Переключатель какой-нибудь, что ли, или отключит сознание, как ей удалось сделать с шуриком. Секунды шли, а шансы спасти Глеба таяли. Внезапно Лена вскрикнула, опустилась по стене на пол и схватилась за голову. Пришлось все-таки вдарить несколько раз парню по черепу, пока женские крики не превратились в обычные стоны. А вот с Глебом ситуация никак не разрешалась. «О том, как мои действия могут сказаться на отношениях с корпорацией или с теми же суккубами, я не думал. Позволить Глебу умереть через пару часов после его прибытия? Ни за что!» «Верни его!» — проорал я и врезал еще несколько раз. Джон лишь булькнул кровью и криво усмехнулся. «Ну и крепкая же у тебя черепушка!» «Еще бы!» Он открыл глаза, и только что вывернутая челюсть с противным щелчком встала на место. «Твою же мать!» Я вскочил, и что было сил отшвырнул Джона от себя. «Да!» На этот раз, многократно усиленные эмоциями, порыв сработал куда эффектнее. Если сперва это был просто страх за товарища, то теперь ещё и животный ужас от безуспешности прежних попыток и вдобавок поведение самого Джона. Псевдобританец пронёсся через всю прихожую, влетел в кухню, проломил пластиковую балконную дверь, затем ударился о перила и кувырнулся вниз. Глухой удар пополам с хрустом сломанных костей не сразу достиг моих ушей. "По где?" спросил мне, не доумевая глядя по сторонам. Я тяжело дыша лишь указал на беспорядок. "Здоровья отприсвистнул. Оперативно. Я как-то даже и не заметил. Отвлёкся должно быть." хмыкнул я и присел перед Леной. "А ты как? Нормально. Давайте уже пойдём отсюда." А как же, Саша? Девушка наклонилась, чтобы получше рассмотреть парня, сидящего за кухонным столом. Потом встала, неловко подошла к нему и, коснувшись лба, откинула голову назад. Мёртв, только и сказала Лена.